Эрис на третий день уже приподнялась на ложе. Слабо улыбаясь, она заявила, что никогда еще не была так близка к порогу Аида и не думала, что смерть от потери крови может быть столь приятной. «Просто теряешь силы и себя, растворяясь в небытии. Если бы не ты, мне не хотелось бы возвращаться», — вздохнула Эрис. «Неужели тебе так плохо со мной?» нежно упрекнула ее Афиненко. «Не думай так. Просто, чем старше становишься, тем больше печали приходит от понимания жизни в неотвратимом ее течении. И уж если случилось сделать легкий шаг к великой матери, то жаль возвращаться. Не будь тебя, я не стала бы». Таис нежно поцеловала подругу, и слезы снова закапали на ее лицо. Эрис ласково смахнула их и сказала Таис, что хочет спать. На следующий день Таис собралась идти в храм Нейт пешком, но уступила черной жрицей и поехала по всем правилам в колеснице под опахалами в сопровождении 30 всадников. Шесть гигантов-нубийцев провожали ее по лестнице, держа руки на мечах и булавах, выкатывая настороженные глаза. Таис улыбалась про себя. После искоренения четверых подосланных близкой опасности не существовало, хотя она сама поставила сильную стражу вокруг комнаты, где лежала Эрис. Внутри Афининки все пело от радости. Эрис осталась живой, искалеченной и быстро выздоравливала. В этом настроении главный жрец Нейт показался ей очень худым, постаревшим и печальным. «Что с тобой, мой друг?» — спросила Таис. «Может быть, тебе самому нужна помощь врачей или мое коричневое лекарство?» «Лекарство береги. В нем великая целительная сила соков самой геи, источаемых ее каменной грудью». Я печален потому, что ты решила покинуть нас. И ты не осудишь меня за это решение? Я приняла его окончательно после ранения Эрис. Мы связаны жизнью и смертью. Я не могу рисковать подругой, всегда готовой подставить свое тело вместо моего под удар убийц. Я потеряла здесь, в Мемфисе, двух любимых и умерла бы, утратив третью. Старый жрец поведал Афининке древнее пророчество о последней мемфисской царице, удивительно совпавшее с ее собственным ощущением, и добавил про народную молву о царице Таис, явившейся из чужой страны, сделавшейся египтянкой и сумевшей проникнуться духом черной земли настолько, что саисские жрецы ведущие счет истинных царей Египта. решили включить ее в списки, дав египетское имя. «Какое?» «Это тайна, спроси у них. Поплывешь в Александрию и заезжай в Саис». «Я не заслужила этого», — грустно возразила Таис. «Неужели не видели египтяне, что я лишь играла роль, заданную мне свыше?» «Если актриса...» исполнившая роль, пробудила в людях память об их прошлом, благородные чувства настоящего и мысли о будущем, разве не является она вестницей богов и рукою судьбы? Тогда она обязана продолжать хотя бы ценой жизни. Нет, все предназначенное исчерпывается. Роль кончается, когда силы темных, западных пустынь, угрожают самому театру. Действо оборвется трагически, вызвав страх и погасив только что рожденные стремления».